Сура Саба بسم الله الرحمن الرحيم. Во име Аллаха Милостивого Милосердного. الحمد لله الذي له في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير. الله которому принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Ему же надлежит хвала в последней жизни. Он мудрый, ведающий. «Ярламу ма яльжу фил арди, ва ма яхрюжу минха, ва ма янзилу минас сама, и ва ма яхрюжу фиха, Он знает то, что входит в землю и то, что выходит из неё и то, что нисходит не с неба, и то, что восходит на него. Он милосердный, прощающий. «Он говорит, что они кратили, что не уйдут в час, «Компания, и لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. Неверующие сказали: "Час не наступит для нас". Скажи: "Нет, клянусь моим Господом, ведающим сокровенное. Он непременно наступит для вас. Ни на небесах, ни на земле не ускользнет от Него даже то, что весом смельчайшую частицу, или меньше неё или больше неё. Все это есть в Ясном Писании. Ли яджизия лавзина аману аамилу ассалихат, лахум магфирату ва ризкум дабы Он воздал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния. Именно им уготованы прощение и щедрый удел. И те, кто смотрел на мыслях, которые умерли, они умерли, и А тем, которые старались ослабить наше знамения, уготованы страдания от мучительного наказания. И я вижу, кто не поможет знамения, кто не поможет от вас от Бога, и он правдив. «Те, которым даровано знание, видят, что ниспосланное тебе от твоего Господа есть истина, которая ведет к пути могущественного, достохвального». Неверующие сказали... Указать ли вам на мужа, который возвещает вам, что вы возродитесь в новом творении после того, как полностью распадетесь? Измыслил ли он ложь об Аллахе, или же он является бесноватым? О нет! Те, которые не веруют в последнюю жизнь, будут подвергнуты мучениям и пребывают в глубоком заблуждении. Афа лам ярау и ла ма байна айди хим ва ма халфа хум мин ассамай вал арб. Inna sha'na khsif bihum al-ardha aw nstita alayhim kisfan min as-samaa' Inna fi dhalika la'ayatan likulli 'abdin muneeb Niuzheli oni nevidit togo chto nimi i chto pozadih na nebi i na zemle Если мы пожелаем, то заставим землю поглотить их, или же не зриним на них кусок неба. Воистину, в этом знамении для каждого раскаивающегося раба. «Во ла када атайна Дауда минна фадла, я джибалу аввиби маа ху ваттайр, Мы одарили Давуда милостью от нас и сказали, «О горы и птицы, славьте вместе с ним!» Мы сделали железо мягким для него. Выкуй длинные кольчуги и соблюдай меру в кольцах. Поступайте праведно, ведь я вижу то, что вы совершаете. Алис улайма нарриха гудуха шахру ва раваха шаху ва وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ Мы подчинили Сулейману ветер, который утром пролетал месячный путь, и после полудня пролетал месячный путь. Мы заставили для него течь источник меди. Среди джиннов были такие, которые работали перед ним с дозволения его Господа а тому из них кто уклонился от нашего повеления мы дадим вкусить мучения в пламени وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَا شَكُورٍ Они создавали прекрасные строения, изваяния, миски, подобные водоемам, и неподвижные котлы. О, род Давуда! Трудитесь в знак благодарности, но среди моих рабов мало благодарных».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 Когда же мы предписали ему умереть, они узнали об этом лишь благодаря земляному червю, который источил его посох. Когда же он упал, джинны уяснили, что если бы они знали сокровенное, то не оставались бы в унизительных мучениях. Колу мир ризк рабкум вашкуру ле балта туйба ва раб гафур В поселении Сабицев было знамение два сада справа и слева Вкушайте из удела вашего Господа и благодарите его Прекрасная страна и прощающий Господь فأَوضُوا فَأَسَلنَا عَلَهِم سَيلعَارِمِ وَبَدَّلناهُ وَبَدَّناَاهُ بِجَََّيهِم جََّنِدَوَي أُوكٍ خنط وَأَثْل وَ شيءَيئم مِ سِذِرٍ قَل. Но они и мы наслали на них поток прорвавши плотину, и заменили их два сада двумя садами с горькими плодами, тамариском и несколькими лотосами. <звы> так мы воздали им за то, что они не уверовали. Разве мы караем так кого-либо, кроме неблагодарных?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 между ними и городами которые мы благословили мы воздвигли ясно различимые города и размерили путь между ними разъезжайте между ними ночью и днем в безопасности Инна фи залика ляяти ли кулли саббарин шакуур Они сказали: Господь наш, удлини расстояние между нашими остановками в пути. Они поступили несправедливо по отношению к себе. Мы сделали их предметом сказаний и рассеяли их. Воистину, в этом знамении для каждого, кто терпелив и благодарен. ولا предположение иблиса относительно них оказалось правдивым и они последовали за ним за исключением группы верующих он султана الا لنعلم من у него не было над ними никакой власти или не было для них никакого доказательства но он искушал людей Чтобы мы узнали и отличили того, кто верует в последнюю жизнь, от того, кто сомневается в ней. Господь твой — хранитель всякой вещи. لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شبك وما لهم منهم من اللهير من скажи призовите тех кого вы считали богами наряду с Аллахом Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются совладельцами чего либо на них и нет у него среди них помощников. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم Ничьё заступничество перед ним не принесёт пользы, кроме тех, кому будет дозволено. Когда же страх покинет их, многобожников или ангелов, сердца, они скажут «Что сказал ваш Господь?» Они скажут «Истину, ведь Он возвышенный, великий» скажи кто наделяет вас уделом с небес и земли скажи аллах Воистину. Одни из нас либо на прямом пути, либо в очевидном заблуждении. Скажи, вас не спросят о грехах, которые мы совершили, а нас не спросят о том, что совершаете вы. Kul yajma'u bainana rabbuna, thumma yaftahu bainana bilhaq, wa huwa alfattahu al Скажи, наш Господь соберет всех нас, а потом рассудит между нами по справедливости, ибо Он раскрывающий, или справедливый судья, знающий. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم скажи покажите мне тех кого вы приобщаете к нему в сотоварищи о нет он аллах могущественный мудрый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 Мы отправили тебя ко всем людям, добрым вестникам и предостерегающим увещевателям, но большинство людей не знает этого. Они сказали, когда же сбудется это обещание, если вы говорите правду? I'adu yawmin la tasta'khiruna anhu sa'ata wala tasta'kodimun Скажи, вам обещан день, который вы не сможете отдалить или приблизить даже на час? Wa qala allazina kafaru lannu'mina bihada al qur'ani wala bil ladhi وَلَوْ تَرَى إذ الْظَّالِمُونَ مَوْتُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ неверующие сказали мы никогда не уверуем ни в этот коран ни в то, что было до него если бы ты видел беззаконников когда они будут стоять перед их господом отвечая друг другу словами те которые были слабыми скажут тем которые превозносились если бы не вы то мы стали бы верующими оллаллязинастакбару лиллязинастубъфу Анах нусадданакум маналь-худа бада иджаакум балькунтум муджримин те которые привозносились скажут тем которые были слабыми разве мы удержали вас от верного руководства после того как она явилась к вам нет вы сами были грешниками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 وأسر الندامه لما راوا العذاب тогда те которые были слабыми скажут тем которые превозносились Вы замышляли козни ночью и днем и велели нам не верить в Аллаха и равнять с ним других. Когда же они увидят мучения они утаят раскаяние. Мы наложим оковы на шеи неверующих. Разве им не воздается только за то, что они совершали?»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 Какое бы селение мы не направляли предостерегающего увещевателя, его изнеженные роскошью жители говорили, «Воистину мы не веруем в то, с чем вы посланы». Они говорили, «У нас больше богатства детей» и нас не подвергнут мучениям. Скажи, воистину, мой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает, но большинство людей не знает этого. وَمَا أَموَالُكُم وَلَا أَوولادُكُم بالَِّتِي تُقَدِْبكُمْ عدَنَا زُلفَ إِلاا إِلَّا, إلا منَنْ آممَنَ وَعمِلَ صَالِحًا فَأُلائِكَ لَهُم جَزَبِ في بما عملوا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون ني ваше богатство ни ваши дети не приближают вас к нам если только вы не уверовали и не поступаете праведно для таких людей будет приумножено воздаяние за то что они совершили и они будут пребывать в горницах, находясь в безопасности. А те, которые стараются ослабить наши знамения, будут ввергнуты в мучения». Qul inna rabbi yabasutu arrizq li man yashau min ibadihi wa yakadiru lah. Wa ma anfaktum min shay'in fahua yukhlifuh, Скажи. Воистину, мой Господь увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Он возместит все, что бы вы не израсходовали. Он наилучший из дарующих удел. И в день он уничтожит их, и كم كانوا يعبدون في тот день он соберёт их всех а затем скажет ангелам это они поклонялись вам قالوا سبحانك انت Они скажут, «Пречист ты, ты! наш покровитель, а не они!» Они поклонялись джиннам, и большинство их веровали именно в них. «Фаль-яума ла ямлику ба'удукум либа'удин наф'ан, ва ла дарран, ва накуолу лин лазина галаму وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا مَارٍ لَّتِي كُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ Сегодня вы не можете принести друг другу ни пользы, ни вреда. Мы скажем беззаконникам, вкусите мучения в огне, которые вы считали ложью.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 أَ يَصَُّكُم عََّ كَ يَعُدُ أَبَاءُكُمْ وَقالوا وَقالَاوا مَا هذا إِ إِفكُم مُفْتَرَ когда им читают наши ясные аяты они говорят это всего лишь мужчина который хочет удержать вас от того чему поклонялись ваши отцы они говорят это всего лишь вымышленная ложь А те, которые не уверовали в истину, когда она явилась к ним, говорят, это всего лишь очевидное колдовство. «Во мин кутуби яд ва ма арсална илейхим каблака мин назир». Мы не даровали им писаний, которые они могли бы изучить, и не посылали к ним до тебя, предостерегающего увещевателя. Те, которые были до них, сочли лжецами посланников. Они... Мекканские многобожники не получили даже десятой части того что мы даровали им, однако они сочли с жцами моих посланников каким же было мое обличение ma bi sahibikum min jinnah, in huwa illa nazirun lakum beynayadai azabin shadid. Скажи, я призываю вас только к одному, встаньте ради Аллаха по двое и по одному, а потом призадумайтесь. Ваш товарищ не является бесноватым, Он лишь предостерегает вас перед наступлением тяжких мучений. Скажи, то вознаграждение, которое я прошу от вас, предназначено вам самим, а меня вознаградит только Аллах. «Он свидетель всякой вещи». «Скажи, воистину мой Господь ниспосылает истину или бросает истину в ложь. Он ведающий сокровенное». Скажи, явилась истина, и ложь ничего больше не породит и не вернется. «Кул, ин болалту, фа иннама азилну аля нафси, ва иних тадайту, фа бима юхи илейя Скажи, Если я заблуждаюсь, то заблуждаюсь только во вред себе. Если же я следую прямым путем, то только благодаря тому, что внушил мне мой господь, воистину он слышащий, близкий «Если бы ты видел, как они будут напуганы, они не смогут сбежать и будут схвачены поблизости». «Они скажут, мы уверовали в это, но как им обрести веру или заслужить прощение в таком далеком месте?» وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِمْ مَكَانٍ بَعِيدٌ Они не верили в это прежде и делали предположения из далекого места. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا Между ними и тем, что они пожелают, будет воздвигнута преграда, что прежде произошло с подобными им. Воистину, они терзались смутными сомнениями.